556 Матерь Огни йоги Изменчивость или неустойчивость своих состояний не будем прикладывать к неизменяемости учителя. Не изменяем, владыка, взаимоотношения с ним текут поверх изменчивости плотных условий или движений, происходящих во временных оболочках. Это следует твердо усвоить, уже не затемнять общение туманом очевидности приходящей. Формула «Я с вами всегда пусть будет основой общения, и пусть никакие явления или события внешнего мира не закроют ее сокровенного смысла и не позволят о ней позабыть». Только силой и бесповоротной решимостью можно удержать это понимание среди шума и сутолки плотного мира. Счастье общения общение можно удержать только крепкой рукой.